Утром Зоки на всякий случай ещё раз проверили мёдохранилище. Убедившись, что там пусто, они стали решать, что же им делать. Придётся на пчёл войной идти. Может, лучше в гости к ним пойдём? Эх ты, вояка-бояка, в гостях мог не дадут. А так мы всех пчёл победим и весь мёд соедим. И, вооружившись палками, они двинулись к пчёлам. <музыка> Около ульев никого не было. Зоки подошли поближе и стали колотить по ним палками. Распатьтесь, бездельники! Отдавайте мёд! Эй-эй! -э! Из домиков повылезли маленькие пчелятки и сказали, что все пчёлы давно проснулись и улетели на работу. Да, один только дедушка шмель дома, но он очень сердитый и не любит, когда шумят. Мы тоже сердитые! Тут из улья вылез старый шмель. Вы чего шумите? Мёду хотите? Войной пришли в гости. Так "Войной или в гости?" "Войной, войной!" Тогда, недолго думая, шмель сунул в рот шесть пальцев и за свистал. На свист налетела целая туча пчёл. Поставив у порога своё вёдро с мёдом, они пошушукались, построились шеренгами и сердито жужжа стали надвигаться на зоков. Зоки замахали палками. Пчёлы зажужжали сильнее, взлетели и стали их жалить. Зоки покидали палки и с воплями помчались домой. Отталкивая друг друга, они попрыгали в стеклянные банки и закрылись крышками. Погрозившим напоследок через стекло кулаками, пчёлы улетели. Целый день Зоки прикладывали друг к другу примочки на распухшие бока и причитали. Ах! Эх! Да к тому же нечего было есть. Лучше бы в гости пошли.